Глава вторая. По учебным группам распределили, не взирая на наши желания, поэтому можно было удивляться тому, что я оказалась в одной пятёрке с подругой, а не тому, что нам предстояло работать с задавакой Уэбстер. И почему только её папочка не отправил дочурку в более титулованные заведения. Столь важной персоне куда больше подходит столичная Туранская академия, а не наша довольно маленькая и финансируемая по принципу «если вдруг что-то осталось» от столичной. Что-то оставалось очень редко, но ректор весьма деятельный и Нор Мёрфи, постоянно изыскивал возможности сделать обучение успешным, и это ему как ни странно удавалось. Во всяком случае, с нашими дипломами можно было найти работу, но они не вызывали желания у потенциального работодателя сразу выставить выпускника за дверь, как бывало с представителями других учебных заведений. И всё же, распределение по группам откровенно расстроило Против Каролин Росс я не имела ровным счётом ничего, поскольку характера она имела весёлый, а училась не хуже большинства, но и не лучше. Так, крепкий середнячок. А вот Смаргарет Лестер и Уэбстер низенькая веснушчатая. Лестер, ловившая каждое слово дочери лорда-наместника Дисманшера, знаниями не блистала и всегда была готова переложить ответственность за свои неудачи на других. Что же касается Уэбстер, мало того, что она была высокомерной стервой, при каждом удобном случае выпячивавшей своё происхождение и должностью папочки, так ещё и обладала недопустимыми для мага кривыми руками и совершенно пустой головой, настолько пустой, что лекции, которые нам читали, пролетали от уха до уха со свистом, ни в силах, ни за что зацепиться. Возможно, Именно поэтому её отец и не рискнул отправить дочь в столичную академию, слишком близко к королевскому двору. А наследнице не сказать, что гордость семьи. Но самое печальное, что она сама считала себя светичем разума и образцом для подражания. Наверное, в детстве слишком часто стукалась своей красивой головой, очень красивой. Хоть бери и пиши портрет Он в отличие от оригинала вполне может вдохновлять на подвиги, поскольку портреты, как правило, не болтают. Конечно, если к ним не привяжется дух или маг не наложит заклинание. Именно такими группами вам и предстоит заниматься дальше, радостно сообщил куратор Инор Дорси и тут же добавил: "Группы подбирались не просто так, а с учётом многих факторов для наибольшей результативности, поэтому состав пересматриваться не будет, разве что по личному распоряжению ректора, который принимает студентов весьма неохотно и отыгрывается потом на особо настойчивых на экзаменах. Что лучше: Уэбстер под боком или возможная передача? Сразу и не решишь. Хотя, конечно, Уэбстер дело временное, она вообще может до выпуска не доучиться, а репутация тупова Неуспевающего студента это вовсе не то, что нужно для дальнейшей успешной учёбы. Правда, первый сессии я сдала без нареканий, но впереди их ещё столько, что отношение с ректором лучше не портить. Неужели не было никакой возможности учесть наши пожелания? Проворковала Уэбстер и улыбнулась Дорси так, словно они договорились на свидание. Но наш куратор был женат настолько давно, что успел завести не только детей, но и парочку внуков, поэтому женскими улыбками его было не пронять, особенно если за улыбками ничего не стояло. Впрочем, даже если бы стояло, это его скорее отвратило бы, чем вдохновило на нарушение. Очень уж законопослушный нам достался куратор. Ваши пожелания, увы, не всегда соответствуют оптимальному учебному процессу, леди Уэбстер. Мак должен уметь работать в той команде, в которую его отправили. При слове «работать» Уэбстер ощутимо передернула. Этого она точно не собирается делать ни в команде, ни лично. Диплом ей нужен лишь для того, чтобы красиво обрамить, повесить на стеночку, и показывать всем, кому это покажется достаточным основанием считать ее магом. «Но пока мы лишь учимся, и мой папа!» с ударением на шамборский манер произнесла она. «Помогает академии, чем может! Неужели нельзя прислушаться к его просьбе?» «Уверяю вас, леди Уэбстер!» Куратор даже чуть ей поклонился. что пожелание вашего отца были учтены в полной мере. То есть высокопоставленный папочка пожелал, чтобы кто-то делал за дачурку всё нужное на практических занятиях. Звучит не вдохновляюще. К сожалению, оборудованных алхимических, да и не только алхимических столов у нас было ограниченное количество, а разбивать нас на более мелкие группы, чтобы личный стол Приходился хотя бы на пару студентов не позволяло уже ограниченное число часов у алхимички. Надо признать, в нашей академии куда ни взгляни, чего-то или нет, или недостаток. А мои пожелания капризно спросила Уэбстер и стрельнула глазками в Кристофера Майлза, по которому сохла добрая половина нашей группы. Майлс чуть снисходительно улыбнулся в ответ. Был он слишком красив для нашего учебного заведения. Разбитые сердца считал, если не сотнями, то десятками точно. Удивительно, что при этом он успевал ещё довольно прилично учиться и подрабатывать на кафедре магических животных, которым относился куда заботливее, чем к брошенным поклонницам. Во всяком случае, ещё ни один грифон и ни одна мунтикора на него не жаловались. Мантикора так вообще при посещении нашей группы зверинца всячески показывала Майлзу свою приязнь, мурлыкая так страстно, что заглушала преподавателя, проводившего экскурсию. А вот поклонницы жаловались и не просто жаловались, а непосредственно ректору в надежде, что тот заставит Непутёва Инора жениться. В конце первого курса Мёрфи вызвал любвиобильного студента И с полчаса на него орал. Результат это не имело, поскольку для нашего города Майлс был женихом не из последних. Вот и пытались его прибрать к рукам как можно раньше и не всегда приличными методами. В наследство, оставшееся после родителей, входили дом, пусть небольшой, но собственный, и счёт в банке, которым по заверению родителей, он имел право распоряжаться даже до достижения совершеннолетия. Из минусов была разве что проживающая с ним тётя, но она больше присматривала за домом, чем за племянником. Да, и за последним, если следила, то только в вопросах сыт ли он и аккуратно ли одет. Майлза это полностью устраивало, и он не горел желанием селить в свой дом ещё одну особу женского пола. Как известно, двум женщинам под одной крышей тесно. Несмотря на ректорский разнос, одногруппник так и ходил холостым. Тем не менее, используя своё обаяние, магией массового поражения, он даже Уэбстер питала к нему явную склонность. Он ей тоже улыбался при каждом удобном случае, но даже на свидание ни разу не рискнул пригласить. Ещё бы. На Уэбстер точно придётся жениться в случае чего. Неподходящая она кандидатура для занесения в список побед с точки зрения Майлза. А вот я напротив, за меня никто не вступится. Разве что ректор, но его мнение о вопросе устройства личной жизни одногруппника точно не интересует. Впрочем, Майлс меня никогда не привлекал. Пожелания студентов мы тоже стараемся учитывать, улыбнулся ей Дорси. А как же последние требования по формированию групп? Внезапно спросил Майлз, где должны быть и Норы, и и Нориты. Вряд ли он так уж желал оказаться в одной группе с Уэбстер, но заручиться ее лояльностью вполне, вон как она ему поощрительно улыбнулась. Дальше флирту у этих двоих дело не заходило, но если бы зашло, я бы затруднилась ответить, чье сердце разобьется первым, поскольку у обоих роль сердец исполняли куски гранита. «Мы долго совещались с Энором Мёрфи и пришли к выводу, что нынешний состав будет оптимальным», благожелательно ответил куратор. «В этом наборе слишком мало инорит, и они чувствовали бы себя некомфортно, вздумая мы их рассредоточить по разным группам». «Совершенно напрасно вы так решили, Энор Дорси», показывая глубокую удрученность, заметил Майлз. Уверен, в нашей группе все иноры создали бы самые комфортные условия для наших одногруппниц. Прими вы решение перераспределить их по пятёркам. Овы, проверить это уже не получится. На этом обсуждение заканчиваем. По аудитории словно ветер пронёсся, а это говорило о том, что Дорси начинает злиться. Когда он разозлится окончательно, виновник повиснет до конца беседы под потолком. И хорошо еще, если вверх головой. Итак, дорогие мои, с завтрашнего дня у вас начинаются практические занятия по алхимии. Поэтому разрешите мне напомнить вам основные правила техники безопасности. Сам он уже давно алхимией не занимался. Правила техники безопасности у него наверняка выветрились из головы, иначе он бы не стал их зачитывать, почти не отрывая взгляда от листка. Но он в своём праве, чтобы потом ткнуть в незнание правил, нужно быть уверенным, что правила мы выслушали, в чём расписались. Алхимии мне приходилось заниматься дома. Ничего нового я услышать не могла, поэтому хоть крае моха и прислушивалась. к монотонному кураторскому бубнёжу, но в основном размышляла о рассказе Долли. Неужели папа в самом деле пошёл на такой шаг? Переживала я больше не потому, что пришёл унизительный отказ, а потому что само папино письмо родственникам означало, он боится оставить меня без поддержки в ближайшее время. Жаловаться на здоровье он в последнее время перестал, но это не делало его здоровье Реактивы брать только шпателем, пинцетом или ложечкой. Дорси поднял голову от бумаги и угрожающе сказал: "Ни в коем случае не руками. Надеюсь, это всем понятно". "Левитация и можно?" спросил Майлс, вызвав смешки в аудитории. "При вашем уровне левитации, разумеется, нет", отบрил Дорси. Вы и сами пострадаете и соседи обпыплете. Смех прозвучал куда громче и выразительней. Майлза любили не слишком, поскольку студенты, не студентки, любоваться часами одногруппником не будут. Более того, уже то, что им любовались одногруппницы, в глазах большинства одногруппников делало Майлза субъектом мало симпатичным. На лабораторном столе не должно быть посторонних предметов. Еды это тоже касается, продолжил Дорси, подождав, пока отсмеются. А особенно еды, поскольку случаи отравлений не так уж редки. Мы с ядовитыми веществами будем работать, испугалась Маргарет. Это опасно, мы только учимся. И вот именно что вы только учитесь, поэтому заниматься будете простейшими манипуляциями. получать, так сказать, общие принципы работы. Дорси вытащил клетчатый платок и вытер вспотевшую лысину. Да, в аудитории уже становилось душновато, а артефакты по поддержанию оптимальной среды включали редко, обычно только при приезде комиссии. Более серьёзно будут заниматься те, кто выберет своей специализацией алхимию. И будет это не на втором курсе, но базовые навыки должны иметь все. Маг должен готовить несложные зелья самостоятельно. Кроме того, зачастую такие умения нужны в смежных профессиях. Например, манерно протянула Уэпстер. Например, леди Уэпстер в артефакторике дорис недовольно подвигал листок по кафедре. Бывает, что детали артефактов нужно подвергать воздействию определенных зелий. Или у целителей, где зелья усиливают воздействие целительских заклинаний или даже замещают их. А раздел косметологии? Он практически полностью построен на использовании продуктов алхимии. Последним аргументом Дорси на голову разбил оппонентку. Уэбстер застыла и наверняка начала прикидывать, сколько сэкономит, если научится к митологическим ухищрениям, но яб на её месте не обольщалась. Вздумывая она, делать нужные практики сама, наверняка покроется, если не коростой, так прыщами, после чего потребуется помощь бригады целителей, что в конечном счёте обойдётся куда дороже. Куратор убедился, что его никто больше не желает прервать, прокашлялся и с новой силой продолжил При нагревании растворов и веществ в колбах, ретортах и пробирках необходимо использовать держатель или подставку. Отверстие сосуда должно быть направлено в сторону от себя и других работающих. Слушала я не особо внимательно, поскольку такая же лекция наверняка ждёт нас и перед первым практическим занятием. Уж в чём в чём А в предусмотрительности преподавателям нашей академии не откажешь. Могут практическое занятие не провести, но лекцию по технике безопасности никогда не отменят. Можно сказать, наши выпускники самые предусмотрительные из всех выпускников Туранской академии. И если кто-то чего-то не запомнил, благос напродолжил Дорси. Да, ничего страшного. У меня для каждого припасён листочек с полным перечнем правил, которые вы к началу занятий должны знать наизусть. Все из вас, кто не сдаст правила преподавателю алхимии к занятиям допущены не будут. Я ясно выразился? Разумеется. Вальяжно кивнул Майлс. Мы всё поняли и прониклись важностью подготовки. Дорис скептически хмыкнул. И у него были на то все основания. Наш признанный красавчик настолько не любил утомлять себя теми знаниями, которые считал лишними, что даже пару раз отправлялся на пере сдачу. И это при том, что в сущности он был довольно не глупым и по нужным для себя дисциплинам учился если не на отлично, то на хорошо точно. Но не допуск к практическим занятиям это слишком серьёзно, чтобы Майлс проигнорировал. Я вас предупредил, бросил Дорси. Так, кажется, всё. Студенты оживились и уже начали приподниматься, когда куратор вспохватился. Чуть не забыл. Будут сдвоенные лекции у вас и у третьего курса по магическому праву. Преподаватель из министерства приезжает. Он же будет вести семинары, поэтому не забудьте получить учебники. Теперь точно всё. Он заключительным жестом опять протёр лысину, убрал платок в карман и потряс листочками с правилами по технике безопасности, которые нам следовало забрать и изучить. Но студенты на него уже не обращали внимания. Кто-то успел выскочить из аудитории, не захватив свой экземпляр, понадеялся на память или помощь друга. Сильвия, как ты смотришь на то, чтобы отметить начало учебного года вместе? Майлс уселся на наш стол и потянул к себе мою сумку. Подкатывал он не впервые. Всё надеялся поставить галочку напротив моей фамилии в своём списке. Страничка открыта, карандаш занесён, глаза сияют азартом. "Группой?" сделала я вид, что не понимаю. "Зачем группой?" Он наклонился так низко, что дышал почти мне в лицо, так что я с уверенностью могла сказать: что перед собранием он выпил Эля, причем, скорее всего, не одну кружку. «Вдвоем, ты и я». «Увы», — сказала я, выразительно отпихивая его рукой. «Между нами уже стоит она». «Кто она?» — чуть удивленно спросил Майлз, приосаниваясь и бросая взгляд на Уэбстер. «Твоя любовь к выпивке», — припечатала я. Сидящая рядом Мелинда подавилась с мешком. Сильвия, как ты можешь так обо мне говорить? возмутился Майлс. Разве я пьяница? Сегодня ты выпил перед собранием для храбрости, да? извитительно уточнила я. И Норддорси столь опасный противник, что к встрече с ним непременно надо подготовиться. Кристофер, ты когда напиваешься, не подходи близко ко мне, от тебя плохо пахнет. Я демонстративно зажала нос. Майлз ло покраснел, спрыгнул со стола, прошипел традиционное: "Ты ещё пожалеешь", и гордо выпрямившись, вышел из аудитории, даже не завернув к кафедре с правилами техники безопасности. Да, такими темпами заботливо приготовленные куратором листки так и останутся валяться в аудитории. "Как на вас Уэбстер смотрела", прошептала Милинда. прошептала, потому что у помянутая особа пока не ушла, и за неимение Майлза неприязненно таращилась теперь на меня. И как могла бы убила бы я ты из неё так и сочился. Согласно, зря она с собой бутылочки не носит, такой ценный ингредиент пропадает, на алхимии непременно бы пригодился. Я забросила в сумку тетрадь, в которую так и не понадобилось ничего записывать. Не правило же было конспектировать. «Нам с ней еще учиться», — грустно напомнила подруга, которой распределение по пятеркам понравилось не больше, чем мне. «Будем надеяться на лучшее». «Например?» «Например, что она отравится на первом же занятии, и мы больше ее не увидим. Или сломает ногу, бегая за Майлзом. Хорошо бы, но маловероятно. Такие, как она, скорее отравят окружающих. чем причинят себе какой-то вред. Тогда ее папа решит, что она слишком хороша, чтобы портить себя в нашей академии, и найдет ей мужа. Вот хотя бы этого, которого пришлют из министерства. Замечательный Инор. «Ты его знаешь?» – оживилась Мелинда. «Чем он замечательный?» «Тем, что он отчитает лекцию и увезет Уэбстер в Туран», – пояснила я. Линда, откуда мне его знать? Может, он старый, лысый и с четырьмя зубами? Дорси даже фамилию не назвал и правильно сделал, ибо начать учебный год с плохих известий плохая примета.